Глава 64 Не успел Шеврикука, известным ему ходом, просквозиться в недра лыжной базы в Останкинском парке или место летнего обитания призраков и привидений, как на него с грохотом надвинулся боевой, о двух тумбочках, стол взаимоуважающего соблюдателя Гори Бойса. А! -а пролаза Шеврикука! Заявился, не поленился! Загромыхал и сам Горя-Бойс. «А зачем? Давно не видели и видеть не желаем!» Очки, какие Горя-Бойс смастерил из фанеры для убиения мух, были вскинуты вверх, словно бы Шеврикука был приравнен с соблюдателем к крылатым насекомым и заслуживал свирепой казни. «Не шуми и не грози!» — скучно произнес Шеврикука. И Горя-Бойс успокоился. «Я к тому!» — сказал Горябойс. бойс что в апартаменте номер триста двадцать четвертом никто вас не ждет. Тебе ли судить, где меня ждут, а где нет?» — рассердился Шеврикука. «Там просто никого нет». «То есть как?» — растерялся Шеврикука. «И Дуняши ни взоры нет?» «Ни барыни, ни прислуги», — кивнул соблюдатель Горя Бойс, и, можно было подумать, миролюбиво кивнул с сочувствием. «А не гуляют ли они где-то?» «Не ведут ли беседы в гостях в номерах четвертой сотни?» «В просторах четвертой сотни их нет». «А где же они?» «Не могем знать -с. «А если бы и знались, не имели бы права вас, сударь, одарять знаниями. А если бы и имели право, то все равно вам, сударь...» «Замолчи», — цыкнул Шаврикука. «Мне эти барыни и прислуги сегодня нужны, как...» «Ты вот что, лучше скажи». «Был ли у Бушмелева личный епишка?» «Вот ты что!» — покачал головой Горя Бойс. «На Бушмелева, значит, выйти хочешь? Гордец и бестолочь! Горя бойся!» «Ты отвечай! Был личный епишка?» «Ну, был!» «Был? Или он и теперь есть?» «Ну, есть!» — протянул Горя Бойс. «Засунь клешню в картотеку и добудь оттуда его формуляры!» «Как же? Сейчас! А может, ты от отруди башни! Проваливай, а то возьму и включу авральную систему! Что с тобой сделают при наших-то нынешних непотребствах?» «Не пугай и подумай! У тебя носков дырявых двадцать пар, а новые откуда? А Вова во варенье не ел полгода!» «Бабка Староханова, что ли, тебе его купит? Смазь, то есть. А вдруг на тебя опустится посильное вознаграждение?» «Откуда?» — хмыкнул Горебойс. «Из пузыря, что ли? Или еще лучше? Не из тебя ли?» Тут уж взаимоуважающий соблюдатель расхохотался. «Ну а почему же и не из меня?» — чуть ли не оскорбленный сказал Шеврикука. «Подку при исполнении кадровых бдений!» — взвыл горе-бойс. «Миллионы лет непорочных сидений за доверенным столом! В минуты и все порушить!» «Ну уж нет!» «Полиция! Милиция! Понятые! Свидетели! Взаимоуважающая свидетельница Староханова! Караул! Вербуют!» «А ну замолчи!» — Шаврикука перепугался. Не хватало еще, чтобы на крики «Командира!» Причитая, Кликушей явилась пропахшая лыжной мазью следительница бабка Староханова или кто другой. Он бросился к тощему соблюдателю, зажал ему рукой рот. Горе Бойс дергался, мычал, ногой пытался достать до секретной кнопки вызова внутристенных бойцов, но потом замер, без всяких усилий отвел руки шеврикуки, сплюнул и сказал. «Вот что Шеврикука!» «Твое счастье, что у меня к этому Бушмелеву. Если ты ему насолишь, я порадуюсь. А так греметь бы тебе сейчас в кандалах. Или еще что похуже. Ишь ты, учудил. Миллионы лет беспорочного сидения и на тебе. Подкуп. Про подкуп-то ты, конечно, не забудь ради своего душевного просветления. Про посильный-то не забудешь?» «Не забуду», — шепотом пообещал Шеврикука. А ты поищи, что у вас там в компьютерах на Бушмелевского епишку. — Что искать уже отысканное? Вот, не зевай. Горебойс стукнул кулаком по столу. Один из ящиков выдвинулся с треском, выстрелил серой папкой с лиловыми тесемками. Горя подпрыгнул подпрыгнул, изловчился поймать папку, протянул ее шеврикуке. — Держи, там и фотографии, и дактилоскопия, и состав слюны. «И размеры, и прочее. Здесь не смотри, а где-нибудь один, в тихом углу». «Быстро вы!» — восхитился Шеврикука. «А чего уж быстро?» — скромно произнес горе-бойс. «Я уж три дня знал, что ты придешь. И зачем придешь?» Взаимоуважающий соблюдатель спохватился и замолк. Шеврикука в волнении не успел осмыслить и уразуметь суть слов горе-бойса, а уже услышал. Барыню, что из 324 номера не ищи. Ты ее сейчас не отыщешь. А вот служанка ее без головы или с головой, прости, ее грехи и чудеса, может обнаружиться в лавандовом саду. Может, а может, и не обнаружится. И это тоже чудесное, у века-века, там лепестки случаются нюхает. И опять же в рекуку забрала тоска. «Не леводами ли водами омывается остров тоски?» «Тоска, хорошо знакомая Шеврикуке, в ней удручало однообразие тихой боли разума, замком затворявшей действия и решения». Впрочем, сегодня никакие замки Шеврикуку ни в чем не стесняли. Шеврикуке захотелось поинтересоваться у горе-бойса, а тот глядел на него с умилением – чего же гликерии нет нигде поблизости? Ведь ей определено всего лишь домашнее содержание, да еще и с послаблениями, или изменился режим содержания. Но проще было бы вызнать об этом у Дуняши взоры, если она повстречается. А спросил он вот о чем. «Неужели у вас не прекратились гуляния в садах при ваших-то клокотаниях?» «Вот именно при клокотаниях», — согласился Горя Бойс а у нас и еще одна забота вспухла. Но в садах гуляют». «Какая забота?» «О бомжи», — сказал Горебойс. «Какие бомжи?» «Ты, Шеврикука, дважды два не смотришь. Бомжам ночлег предоставляют». «Ну, слышал, смотрел, предоставляют. Но ведь в бомбоубежищах бывших». «В бомбоубежищах», — подтвердил Горебойс. «Но...» «Это где? А у нас им отдают лыжную базу и лыжный образ жизни. Здесь, мол, сам воздух нравственно-целительный, а нам-то куда деваться летом?» И взаимоуважающий соблюдатель Горя Бойс зарыдал. Впрочем, сначала он выругался, произнеся «Блин, да нет а уж потом зарыдал. Шеврикука стоял озабоченный когда он выскочил из землескреба в направлении лыжной базы. Он увидел Радлугина. Тот прикнопливал на стенд деловых объявлений прокламацию. Прокламация была ксерокопией. Текст ее начинался плакатно. «Всем, всем, всем! Декрет!» «Разве это декрет?» — заметил Шеврикука. «По жанру это скорее воззвание? И что это за исполнительный комитет? Это вы, что ли?» «Я хотел посоветоваться с вами». Губы Радлугина обиженно сжались. «Но связи нет». «Нет», — строго сказал Шеврикука. «Дупло в потусторонних делах». «Ах так», — успокоился Радлугин и будто бы обрадовался потусторонним делам связного. А Шеврикука пообещал себе сегодня же проведать спальню капсулы и не допустить, чтобы в получердаче возникли какие-либо поводы для вмешательств Радлугина. Радлугин непременно должен был ринуться в преследовании бомжей, если уже не ринулся. «Пусть будет и воззвание», — согласился Радлугин, «но нельзя, чтобы наши бомбоубежища отдали бомжам. Тут речь идет о боеспособности державы и о том, какие лужи и кучи вонючей, извините, появятся во дворах возле Цандера. И там рядом детская музыкальная школа». «Мне это известно», — сказал Шеврикука. Действительно, он то ли читал, то ли слышал о намерении чиновных разумников разместить в пустующих бомбоубежищах на члежке МХАТа имени Горького для имеющих московскую прописку бомжей. Но известие это его не задело всерьез, как и мало кого в Москве. Повторялись лишь расхожие шутки. Как теперь будут называть стратегические объекты гражданской обороны? Бомже убежище или бомжи -хранилище, или бомже лежбище или бомже ложи или просто ложи-бомжей. Перекатывались с газетных страниц в зрительные информационные пространства, рассудительные мечтания о нарождении новой жизнестойкой человеческой цивилизации. Понажимают все же нервные идиоты на кнопки или АЭСы поломаются. Ничего, многие передохнут, оно и к лучшему. Но после ядерной зимы ворота бомже убежищ распахнутся, и на свет весенний выйдут бодрые, морозоустойчивые экземпляры. брошие, но цельные. «Только бы потопа не случилось!» — нудили пессимисты. «Наши бомжи из любого потопа выйдут сухими!» отвечали патриоты. Шутки шутками, а ведь домовые могли остаться без среды обитания и клубных помещений в большой утробе. А теперь новость. Бомжи претендуют и на лыжную базу. «Ты что, Шеврикука, заснул никак?» поинтересовался Горе Бойс. Он уже не рыдал и мог снова произнести "Блендамет". «Я думаю», — смутился Шеврикука. «Я соображаю». Говорили, что как только все выберут из пузыря и разделят, так в его пустую оболочку всех бомжей и поместят. Наверняка и тех, что отписаны к вам на лыжную базу, туда умнут. «Я, Шеврикука, думал, что ты умнее. Когда это твой пузырь будут делить и выскребывать, а? Ты бы что-нибудь придумал, чтобы отвести от нас бомжей, а то прогадаешь. Клокотание клокотанием». А сейчас, похоже, многие сбились в кучу. Общий интерес, общая оборона. А Бушмелева из-за его натуры и удали готовы произвести воеводы и произведут. Вот тогда мы и запляшем». «Ладно», — сказал Шеврикука, — «отправлюсь-ка я в лавандовый сад». В лавандовый сад и другие оздоровительные места с подогревом и подсветкой воздуха с романтическими посадками, родниками и тихоструйными ручьями. Шеврикуке надо было бы спускаться в кабине лифта или в шахтном подъемнике. Но он решил спланировать вниз сам, раскинув крылья душевности и свойственной ему прыти. Но ну, в самом начале вольного спуска был схвачен за рукав куртки костлявой лапой взаимоуважающей следительницы бабки Старохановой. Та, словно бы не желала нарушать церемонию вхождения в недра лыжной базы, изловила его и зашептала. «Красавец ты наш писанный! Рыцарь золотая мозоль! Дело ты свое исполняй! Но веку-то нашу, векочку не прогляди! Она ведь теперь как персик, как Лиза Менельева! Она даже лучше Лизавета-то! А ножки-то у нее, ножки-то! Она не для бомжей!» «Ты уж ее барин, ты наш ненаглядный, в обиду не давай!» «А ну, проваливай, бабка!» — взревел Шеврикука. «Когти свои убери, а то лапу изувечу!» «Фу, грубиян! Фулиганье! Бандюган!» — прошипела бабка Староханова и принялась вдогонку Шеврикуке скорострельно чихать.